Качет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатою метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры, так и сыплются с горы. Испугалась коза, растопырила глаза. Что такое? Почему? Ничего я не пойму. Но как черная железная нога Побежала, поскакала кочерга. И помчались по улице ножи. «Эй, держи, держи, держи, держи, держи!» И кастрюля на «бегу» закричала утюгу. «Я бегу, бегу, бегу, удержаться не могу!» Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит. Утюги бегут, покрякивают, Через лужи, через лужи перескакивают. А за ними блются, блются, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, Вдоль по улице несутся, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. -ля. На стаканы дзынь натыкаются, и стаканы дзынь разбиваются. И бежит, бренчит, стучит сковорода, вы куда, куда, куда, куда? А за нею велкие рюмки, да бутылки, чашки, да ложки скачут по дорожке. И за вывалился стол и пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. А на нем, а на нем, как на лошади верхом, самоварище сидит и товарищам кричит: «Уходите, бегите, спасайтесь!» И в железную трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, воротитеся домой. Но ответила корыта на Федору я сердито и сказала кочерга Я Федорине слуга. А фарфоровые блюдца над Федорою смеются, никогда мы никогда не воротимся сюда. Тут Федорины коты расфуфырили хвосты, побежали во всю прыть, чтоб посуду воротить. Эй, вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами с воробьями желторотыми? Вы в канаву упадете, вы утонете в болоте, Не ходите, погодите, воротитесь домой. Но тарелки вьются, вьются, а Федоре не даются. Лучше в поле пропадем, а к Федоре не пойдем.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 Мы помоем и облиты. Загляни-ка ты в кадушку, И увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат, Тараканы там кишат. А того-то мы от бабы Убежали, как от жабы, И гуляем по полям, По болотам, по лугам, А к и за марахи не воротимся. И они побежали лесочком, Поскакали по пням и по кочкам, А бедная баба одна,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 И чайник шепнул утюгу, «Я дальше идти не могу!» И заплакали блюдца, «Не лучше ли вернуться?» И зарыдала корыта, «Увы, я разбита, разбита!» Но блюдце сказала, «Гляди, кто это там впереди?» И видят за ними из темного бора, Идет, ковыляет Федора. Но чудо случилось с ней,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 Я повыведу, прусаков и пауков Я повымету. И сказала скалка, мне Федору жалко, И сказала чашка, ах она бедняжка, И сказали блюдца, надо бы вернуться, И сказали утюги, мы Федоре не враги. Долго-долго целовала и ласкала их она, Поливала, умывала, поласкала их она, Уж не буду, уж не буду я посуду обижать, Буду, буду я посуду и любить, и уважать. Засмеялись кастрюли, Самовару подмигнули, Ну, Федора, так и быть. Рады мы тебя простить. Полетели, зазвенели, Да к Федоре прямо в печь Стали жарить, стали печь. Будут, будут у Федора и блины, и пироги, А метла-то, а метла весела, Заплясала, заиграла, замела, Ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюдца, Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, И танцуют, и смеются, Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. А на белой табуреточке, Да на вышитой салфеточке Самовар стоит, словно жар горит, И пыхтит, и на бабу поглядывает. «Я Федорушку прощаю, Сладким чаем угощаю», Кушай, кушай, Федора Егоровна!